2 сентября день был тёплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил лёгкий туман, а после 9 часов стал накрапывать дождь, и не было никакой надежды, что небо прояснится.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 Всё всё напоминало о приближении тоскливых хmur и осени. Мне казалось, что роскошные зелёные ковры на берегах алмазно отражение лучей и прозрачную синюю дали, и всё щегальское и парадное, природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны. И вороны летали около Волги и дразнили её. Голая, голая. Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что всё на этом свете условно, а относительное и глупо, и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной. Одним словом, он был ни в духе и хондрил. Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати, и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себе то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа.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 Да, не доставало только слёз. Перестанций. У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу. Тысячи причин, всхлипнула Ольга Ивановна. Самая главная причина, что вы уже тягачитесь мной. Да, сказала она и зарыдала. Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы всё стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя это вскрыть нельзя, им всё давно уже известно.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 Я устал, сказал он и задвигал бровями силес поднять веки. Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребёнкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его. Что такое? спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза. Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас.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 И изба и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорблённой и сказала холодно: "Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьёзно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду". На что: "На палочки вверх". Сегодня четверг, значит, в половине десятого придёт параход. А, да, да. Ну что ж, поезжай, сказал мягко Рыбовский, утирая с места салфетки полотенцем. Тебе здесь скучно и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай, а после 20-го увидимся. Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. Неужели это правда, — спрашивала она себя, — что скоро она будет писать в гостиной, а спать в спальне и обедать со скатертью? У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника. — Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша, — говорила она, — что останется привезешь. Смотри же без меня, тут не ленись, не хандри, а работай. Это у меня молодчина, Рябуша.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 Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на неё и радостно смеялся.